Глава вторая. Квадратные проблемы и их решения. В общем, понятно, что квадрат не самый лучший собеседник. И, как уверяют эксперты, общение, установление связей — не самая сильная его сторона. Они очень тщательно выбирают круг собеседников, не любят шумных сборищ и пустых разговоров. В конфликтных ситуациях предпочитают тактику избегания, а не прямой конфронтации. Правильно общаемся и избегаем конфликтов. Психологи даже выработали свод правил, который позволит понять, как общаться с такими неуживчивыми фигурами. А. Выслушивать квадрата до конца. Ни в коем случае не перебивать, если вы не его начальник. Б. Быть в его глазах более компетентным и статусным, чем он. В. Знать все инструкции, законы, прецеденты. Г. Аргументировать свою позицию лучше всего фактами и цифрами, используя таблицы. Д. Делать комплименты, достаточно откровенные, чтобы квадрат их понял, он немного тугодум. Но аккуратно и без понебратства. Воздерживаться от эмоциональных проявлений. Е. E. Новые предложения по усовершенствованию бизнеса нужно предлагать частями. Инновацию полностью он не сможет принять сразу, только частями, и все тщательно проверив. Если же во время контакта с щёпорным квадратом все таки возник конфликт, что делать? Но для начала надо знать, как ведет себя эта фигура в ссоре. Что же написано в медкарте психолога? Читаем. Избегают вражды и споров, потому что им не нравится участвовать в эмоционально заряженных ситуациях. Когда им приходится выражать свои чувства, ощущают неловкость. Всегда находят повод уклониться от неприятного выяснения отношений. Но если вступили в спор, то проявляют упорство, переходящее в упрямство, что раздражает собеседников. Поэтому лучше всегда выпускать пар. Но если конфликт с квадратом возник, то как его разрешить? У десяти скандальных ситуаций есть только три варианта решения. Правило решения конфликта. Признавать друг друга. Как квадрат может их выполнить? потребует от него немалых, но оправданных усилий. Слушать, не перебивая. Квадрат может выполнить без труда. Демонстрировать понимание роли другого. Потребует от него немалых, но оправданных усилий. Выяснить, как другой воспринимает конфликт, как он себя при этом чувствует. Потребует от него немалых, но оправданных усилий. Четко формулировать предмет обсуждения. Квадрат может выполнить без труда. Устанавливать общие точки зрения во многом зависит от поведения другой стороны в конфликте. Выяснить, что вас разъединяет, может выполнить без труда. После этого снова описать содержание конфликта может выполнить без труда. Искать общее решение во многом зависит от поведения другой стороны в конфликте. Принять общее коммунике во многом зависит от поведения другой стороны в конфликте. Есть еще и другие рекомендации психологов о том, как быстро и безболезненно победить в споре с квадратом. Квадрат способен к сотрудничеству в разрешении конфликта при следующих условиях. Первое. Минимум эмоциональных оценок. Второе. Уважение ценностей и убеждений идеалов квадрата. Сравнивайте, анализируйте, разбивайте, если сможете, аргументы квадрата, но не затрагивайте его личность. Третье. Соответствие интеллектуальному потенциалу, эрудиции и профессионализму квадрата. Он не будет сотрудничать с непрофессионалами в разрешении конфликта. Четвертое. Собеседник должен быть в полной боевой готовности, знать все факты, цифры и аргументы, которые должны убедить квадрат в споре и которые помогут убедительно вам ответить на возможные вопросы и возражения квадрата. Пятое. Если есть возможность логично изложить свои идеи и аргументы письменно, то лучше этим и воспользуйтесь. То, что написано на бумаге, квадрат считает правдоподобным. Устная же речь все равно изобилует эмоциями, которые он не выносит. Шестое. Не торопите квадрата быстро принять решение. Ему нужно время на обдумывание. Он терпелив, и вам не следует терять терпения. Седьмое. Знайте, что вердикт его будет окончательным. Квадраты очень не любят менять своих решений. Восьмое. Предлагая что-то квадрату, позвольте ему вести дискуссию. Вы же должны активно слушать, то есть вставлять свои замечания. Так вы заставите его раскрыть карты, что в дальнейшем вам даст возможность достичь своей цели. Девятое. Вся информация, которой вы делитесь с квадратом, должна быть правдивой. Не пытайтесь его обмануть. Иначе ваши шансы на успех сведутся к нулю. Десятое. Если вы выиграли спор, постарайтесь не причинить вреда репутации проигравшего квадрата. Иначе наживете себе врага. Психологи составили основные модели проблемного поведения квадрата в рабочем коллективе. Давайте познакомимся с очередными чертами этого догматика. Сложное поведение квадрата. В приказе, уставе, директиве все ясно сказано. Путь к разрешению проблемы. Как гласит народная мудрость, правила существуют, чтобы их нарушать. Понятно, что любая инструкция носит общий характер. В конкретных ситуациях могут быть исключения, которые только подтверждают общее правило. «Мы всегда так делали», — говорит квадрат. Однако свежие графики и анализы данных убедят квадрата в продуктивности нового метода. Ваша информация интересна, но я хотел бы знать. Дайте всю дополнительную информацию. Конечно, я помогу, но потом. Сейчас у меня много работы. Чтобы не нарушать планы квадрата, нужно его привлечь к общей работе заранее и заручиться его согласием. Если нужна срочная помощь, используйте авторитет и власть вашего общего с квадратом начальника. Прошу прощения, говорит квадрат, но это не входит в мои обязанности. Не сомневайтесь, квадрат четко знает все служебные инструкции, поэтому найдите того сотрудника, который ответственен за этот фронт работ. Продолжать работать не могу, пока N не предоставит мне все необходимые данные о… Напомните квадрату, что всегда можно найти другое поле деятельности. Активизируйте нерадивого коллегу N, пообещав премию в конце квартала. Так много дел, не могу отвлечься ни на минуту внимательно выслушайте и поощрите Квадрата. «Я бы с удовольствием провел с вами время, но сегодня я должен быть дома в 20 часов». Увлеките Квадрата необычным времяпрепровождением в квестах, неформальных музеях, на квартирниках. Формируйте у Квадрата чувство принадлежности к коллективу на уровне личных отношений. Итого, если вы что-то сделали не так, и Квадрат молчит третий день подряд, то это плохой признак, значит, ему действительно плохо. Не обижайтесь на него. И во что бы то ни стало, постарайтесь восстановить контакт. Определяем ценные качества руководителя и подчиненных. Поведение квадратов подчиненных. На них можно положиться, они надежны. Если что-то пообещали, то обязательно выполнят. На работе они только работают. Не гоняют чаи по 10 раз, не бегают на перекуры, не тратят время на обсуждение сплетен. Конечно, многие их могут назвать сухарями, но для шефа такие работники бесценны. Квадрат всегда работает упорно и усердно и предпочитает строгий режим от звонка до звонка. Квадрат руководитель положительные и отрицательные стороны. Плюсы планомерное предсказуемое поведение Минусы Квадрат стремится вникнуть в мельчайшие детали работы, из-за чего оказывается перегружен работой. Плюсы. Добросовестность, пунктуальность, строгость. Минусы. Сверхосторожность, затягивание процесса принятия важных решений. Плюсы. Организованность, старательность, добросовестность. Минусы. Консерватизм, сопротивление изменениям. Плюсы. Самообладание и твердость в кризисной ситуации. Минусы. Равнодушен к переживаниям и чувствам людей. Плюсы. Конкретно определяет сферу ответственности и обязанности каждого подчиненного. Минус. Излишний контроль. Плюсы. Задачи перед подчиненными ставить четко, ясно, наглядно, так что не возникает никаких лишних вопросов. Минусы. Чрезмерный акцент на отчетности бумажную работу. плюсы Обязательно дает обратную связь. Каждый подчиненный знает, на каком он счету у руководителя. Минусы. Не силен в организационной политике. Не умеет подать результаты работы своих подчиненных в выгодном свете. Плюсы. Знает все слабые и сильные стороны работы коллег, поэтому понимает все их чаяния. Минусы. Туннельное мышление, когда человек чаще всего становится заложником своих убеждений. Плюс. Опытный и знающий специалист. Минус — слабое чувство юмора. Итого. У квадрата-руководителя есть склонность к демократическому стилю управления, и ему можно с легкостью понравиться самыми простыми способами. Первое — отлично делать свою работу. Второе — укладываться в установленные сроки. Третье — приходить на работу вовремя. Четвертое — соблюдать писанные и неписанные правила. Пятое — Знать все инструкции на зубок. Шестое. Постоянно повышать свое мастерство, проходить курсы по повышению профессионального мастерства. Седьмое. Обращать пристальное внимание на все детали работы. Восьмое. Конспектировать наставления начальника. Девятое. Держать начальника в курсе событий, составлять письменные справки по всем обсуждаемым вопросам. Десятое. Не настаивать на немедленных и резких изменениях. Одиннадцатое. Создать себе репутацию надежного, заслуживающего доверия члена коллектива. 12. -е. Всегда демонстрировать уважительное отношение к руководству. 13. -е. Поддерживать вашего начальника перед его вышестоящим руководством. Никогда не перепрыгивать через голову шефа. Если вы выполните все 13 условий, то теплое отношение к вам руководителя квадрата обеспечено, тем более, если будете соответствовать качествам, Квадратов подчиненных. Признаки стресса у квадрата и борьба с ним. В этой главе нам сыщики не помогут. Придется обратиться к неврологу, а может даже к психиатру. Ведь стресс квадраты переживают очень сильно. Да и признаки уж очень специфические. Признаки стресса можно разделить на две группы. Первая группа — признаков стресса. Резко усилившиеся отрицательные свойства квадрата. Дотошность, мелочность, отчужденность, сопротивление изменениям, склонность к жалобам, стремление работать в одиночку. Вторая группа признаков стресса. Появляются новые формы поведения, свойственные данной форме личности. Это тревожный показатель. Развал и разброд. На рабочем столе квадрата скапливается ворох бумаг, а сам он перестает следить за собой. В комнатах царит бардак. Прострация. Никогда не теряющая присутствие духа, в стрессовой ситуации начинает выглядеть смущенным и потерявшимся. Раздражительность. Всегда спокойный и солидный квадрат неожиданно совершает странные движения и жесты. Они становятся отрывистыми и неловкими. Забывчивость. Он с трудом контролирует, сортирует, анализирует, систематизирует и перерабатывает огромные потоки информации. Неожиданное изменение решений. Если в ответ на замечание или критику квадрат сразу изменяет решение, здесь что-то не так. Вспышка общительности. Всегда немногословный квадрат вдруг начинает цепляться даже к незнакомцам на улице, лишь бы выговориться. А у случайных собеседников могут оказаться криминальные намерения, поэтому такие знакомства опасны. Во всем умеренный квадрат вдруг начинает слишком много есть, пить, курить или, против обыкновения, излишне увлекаться чем-либо. Начинает плохо спать, долго не может заснуть, часто просыпается. Что может вывести квадрата из себя? Источники стресса. Нелюбимая работа. Если характер работы не соответствует основным свойствам квадрата, то пиши «пропало». Он никогда не будет чувствовать себя комфортно в офисе. Коллеги и шеф будут всегда только раздражать, поэтому это служит главной причиной стресса. Он хочет заниматься любимым делом, чтобы не пришлось работать ни дня в своей жизни. Коллеги, квадрат чувствует себя комфортно только в окружении таких же профессионалов, как и он сам, и таких же опытных, квалифицированных, дисциплинированных, трудолюбивых. Если это не так, то инфаркт квадрату обеспечен. Родительские обязанности. Из квадратов никогда не получится воспитатель, поэтому с детьми у него, как правило, начинаются конфликты, уже когда те достигли подросткового возраста. Семейные проблемы. Поскольку квадраты слывут сухарями, то второй половинке от него нечего ждать сантиментов. Чувства они скрывают на самом дне своей души, поэтому распад семейного союза он даже не замечает в начале, только когда придет повестка из суда на развод. Тогда он испытывает серьезный удар. Ведь квадрат придерживается традиционных взглядов на брак. Итог. Квадрат для своего комфортного существования не может окружить себя только себе подобными, особенно на работе. Ему приходится взаимодействовать с различными типами людей. А поэтому надо себя переделывать, чтобы не вгонять себя в состояние стресса и депрессии. Как же помочь квадрату ослабить стресс? Конечно, Квадрат, как и любой другой человек, осознанно или неосознанно будет пытаться справиться со стрессовым состоянием, уйдет с головой в работу, уединиться от всех или, понимая свое состояние, займется психологией. Тем не менее, родные и близкие, друзья, коллеги по работе, руководитель, если, конечно, они сами не являются источником стресса, могут оказать посильную помощь Квадрату в преодолении недуга. И для этого не нужно каких-то особых психологических познаний, нужно одно — желание помочь. Первое. Не давайте Квадрату замыкаться в себе. Он будет стремиться уединиться от всех, но именно в это время ему необходима поддержка и понимание других. С Квадратом просто необходимо тактично поговорить о его проблемах. Возможно, что в этих разговорах откроется вам, да и самому Квадрату, истинная причина стресса. А это уже половина дела. Второе. Обсудите с Квадратом возможные пути устранения причины стресса. Ум хорошо, а два лучше. Третье. Постарайтесь его отвлечь. Переключите его внимание и энергию на дело, увлечения, развлечения, общественную работу, которые как можно дальше отстоят от источника стресса. Желательно, чтобы эти занятия доставляли ощутимое удовольствие квадрату или приводили его к успеху и признанию у людей. Четвертое. Поощряйте занятия физическими упражнениями и спортом. Пятое. Используйте семью как средство снятия напряжения, если, конечно, источник стресса не в ней самой. Шестое. Если появляются признаки депрессии, постарайтесь убедить квадраты обратиться за профессиональной помощью. Взаимодействие с другими фигурами. Зигзагообразная точка зрения. Зигзаги полная противоположность квадрату. И если в интимных отношениях оба могут быть довольны и счастливы, то в формальном деловом общении могут дойти до такого напряжения, что между ними проскакивают молнии. Круглая точка зрения. Круг не воспринимает квадрат серьезно, потому что они живут и думают по-разному. Для квадрата главная работа, а для круга люди, общение. Квадраты в глазах круга часто выглядят бездушными болванами, а круги в глазах квадрата ленивыми хвостунами и пустозвонами. Прямоугольная точка зрения. Прямоугольник испытывает к квадратам «Любовь ненависть» из серии «От любви до ненависти один шаг». С первого взгляда прямоугольники вызывают расположение квадрата. Однако, когда те обращаются к квадрату за советами и пытаются им следовать, а квадрат соглашается взять на себя роль наставника, тогда напряжение между ними спадает, и отношения на некоторое время, до изменения прямоугольника, становятся даже дружескими, хотя и двойственными. Треугольная точка зрения. Треугольник с квадратом отлично уживаются. Это прекрасная рабочая пара, но только при одном условии, когда первый руководит вторым, но не наоборот. Однако в этом сочетании может скрываться возможный источник стресса для квадрата. Время от времени руководителю-треугольнику просто необходимо производить изменения в целях, способах или характере работы. Тогда у треугольника нет времени на объяснение квадрату причин перемен или он в силу неопытности не считает это нужным сделать. Между ними может возникнуть серьезный конфликт.